и для сохранения торговых путей наших стран, и служит самым надежным средством помешать войне достигнуть берегов Соединенных Штатов. Долг англичан в общих интересах, в интересах своего собственного существования, удерживать фронт и противостоять мощи нацистов до тех пор, пока не закончится подготовка Соединенных Штатов. Поэтому я с величайшим уважением разделяю ваши благосклонные и дружелюбные убеждения в коренной общности интересов Британской империи и Соединенных Штатов. Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы помешать германскому господству в Европе распространиться на Африку и Южную Азию. Нам нужно также держать в состоянии постоянной готовности на нашем острове. Армии достаточно сильные для того, чтобы сделать проблему вторжения с моря неразрешимой. Для этой цели мы формируем с максимальной быстротой, как вы уже знаете, от 50 до 60 дивизий. Первая половина 1940 года была периодом бедствий для союзников и для Европы. Последние же пять месяцев происходило решительное и, пожалуй, неожиданное восстановление сил Великобритании, сражающейся в одиночестве, но при неоценимой помощи вооружениям и эсминцами, переданными в наше распоряжение Великой Республикой, главой которой вы избраны в третий раз. Далее, перечисляя ту необходимую помощь, которую он ждет в ближайшее время от Америки, Черчилль коснулся той уникальной ситуации, в которой впервые за последние 130 лет может попасть основа британского могущества ее линейный флот. Сейчас гораздо труднее, чем было во время прошлой войны. Мы лишены поддержки французского, итальянского и японского флотов и прежде всего флота Соединенных Штатов. который оказал нам такую жизненно важную помощь в решающие годы. Противник хозяйничает в портах на всем протяжении северного и западного побережья Франции. Он все в большей степени базирует свои подводные лодки, летающие лодки и боевые самолеты в этих портах. В ближайшие шесть или семь месяцев сравнительная мощь линейных кораблей в водах Метрополии сократится и станет менее чем удовлетворительный. В январе, несомненно, вступят в строй Бисмарк и Тирпиц. Мы уже имеем линкор «Кинг Джордж V» и рассчитываем в январе ввести в строй линкор «Принц оф Уэльс. В любой момент, пока численность наших кораблей столь невелика, какая-нибудь мина или торпеда может решительно изменить соотношение сил. Нам будет легче в июне, когда будет построен Дюков Йорк, а к концу 1941 года положение станет еще лучше, когда вступит в строй Энсон. Но вышеупомянутые два первоклассных современных германских линкора, водоизмещением 45 тысяч тонн с 15-дюймовыми орудиями, И вынуждают нас сохранять такое сосредоточение кораблей, которое никогда до сих пор не было необходимо во время войны. господин президент, никто лучше чем вы не поймет, что нам в течение этих месяцев придется впервые за время этой войны думать об операциях на море, в которых противник будет иметь два корабля, по крайней мере таких же хороших, как два наших лучших, и единственных современных корабля. Сталин получил копии письма Черчилля Крусбильту раньше, чем это послание было отправлено через океан. Уже это одно доказывало, что информационный канал оседлала английская разведка, но никому тогда об этом думать не хотелось, поскольку все разведслужбы более всего желали продемонстрировать вождю свою оперативность. Именно оперативность товарищ Сталин любил более всего. Из текста письма он прежде всего понял, что Англия, как бы она ни бравировала, находится в тяжелейшем положении и уже в отчаянии зовет на помощь Америку.